Картинка, которую можно наблюдать чаще всего, такого Двое, тянущих бичеву, быстро шагают по берегу, занятые оживленной беседой, тогда как третий в стоярдах от них тщательно взывает к ним из лодки, умоляя остановиться, и отчаянно сигнализирует веслом о бедствии. «У него что-то случилось. Выскочил руль или...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 «Эй, черт вас побери, болваны вы этакие, Стойте! Ах, чтоб вас!» Потом он вскакивает и начинает метаться по лодке и орёт во все горло и ругается, на чем свет стоит. А мальчишки с берега глазеют на него и издеваются над ним и швыряют в него камни, когда он пьет